Часть 2. Гарри пробыл в гольф-клубе до двух часов, а потом вернулся на террасу и сидел там под зонтиком, тупо уставясь на лужайку и окаймляющий ее сад, целиком погруженный в горькие размышления. Он не винил Джоан, что та бросила его. Она поступила разумно. Девушка, занимающая такое положение в обществе, неизбежно должна была порвать с ним, узнав обо всей этой истории. Его восхищали мужество и твёрдость, которые она проявила в этот нелёгкий для неё момент. Ведь она любила его уж в чём-чём, а в этом он не сомневался. Ей нелегко было принять такое решение. Во время раздумий от Джуан ему внезапно пришла в голову мысль, как должно быть страдало Глория всю свою жизнь. Теперь он понимал, как это тяжело потерять дорогого человека. А Клорией довелось испытать такое не один, а несколько раз. Клорией больше нет. Возможно, и сам он не доживёт до завтрашнего утра. Вдруг он поймал себя на том, что и это ему почти что безразлично. Он понимал, ему придётся убить Борга, чтобы спасти собственную жизнь, и подумал, а не лучше ли позволить Боргу разделаться с ним раз и навсегда? Все лучше, чем до конца своих дней мучиться, что на совести у тебя еще одно убийство. А что он будет делать, если удастся убить Борга? Конечно, 50 тысяч не такие уж и маленькие деньги, но задевать это дело с воздушным такси совершенно расхотелось. Надо придумать что-то другое. А может, стоит придержаться того давнишнего плана, махнуть в Европу, взглянуть на Лондон, Париж и Рим. В Европе, если он укокошит Борга, будет безопаснее. там есть где стерца. Проведя битый час в изнурительных размышлениях, он пришёл к выводу, что он спускать Нил не не стоит. В конце концов, женщин на этом свете предостаточно, у него есть ещё шанс найти своё счастье, если только избавиться от борга. Гарри зашёл в клуб и попросил портье вызвать ему такси. Взял в буфете сэндвич и стаканчик виски. А когда такси пришло, попросил водителя отвезти его в банк. Борг, дремавший на переднем сиденье, видел, как мимо проехало такси. Он следовал за ним от самого гольф-клуба до центра города. Он видел, как Гари зашёл в банк, а потом вышел оттуда с туго набитым кейсом. Он видел, как Гари, наклонившись, что-то сказал водителю, а сам направился к расположенному в нескольких ярдах зданию Калифорнийского банка. Такси медленно следовало за Гарри и припарковалось напротив входа в банк. Зная, что Борг следит за ним, Гарри очень четко разыграл сцену получения 10 тысяч, которые должен был занять у Джоан. Несколько минут он расспрашивал одного из клерков об условиях открытия счета. Затем, решив, что пробыл в банке достаточно долго, чтобы усыпить подозрения Борга, сказал клерку, что зайдет попозже и вышел на улицу. Сел в такси и попросил подъехать к стоянке, где осталась его машина. Все это время автомобиль Борга следовал за ним. Борга не пытался скрыть слежку. Когда возле стоянки Гарри расплачивался с водителем, он подъехал совсем близко и высунулся из окна. Они смотрели друг на друга. Ни один не произнес ни слова, пока такси не отъехало. Тогда Борг сказал. «Трудный день выдался, а, парень?» «Ага». ответил Гарри и еще крепче сжал ручку кейса. Несмотря на то, что здесь, в толпе прохожих, он чувствовал себя в относительной безопасности, ему не хотелось рисковать, и он пожалел, что оставил пистолет в мотеле. «Получил бабки?» – спросил Борг. «Да». «Это что? Ты из-за ее банка только что вышел?» «Из ее». Борг кивнул. Ответ, видимо, удовлетворил его. Что-то невесело смотрела твоя курочка, а? Не бойсь, не больно, ты хотел давать тебе бабки. Но нельзя сказать, чтобы она была в восторге, ответил Гарис сдавленным голосом. Ничего, пойдёт. Причина была достаточно веская. Ладно, до вечера. Помни, ровно в 10 и не вздумай дурить, понял? К тебе это тоже относится, парировал Гари и зашагал к своей машине. Борг смотрел ему вслед. Маленькие глазки сонно щурились. Затем сел в машину и уехал. Когда Гарий вывел автомобиль со стоянки, его и след простыл. Вернувшись в мотель, Гарий попросил управляющего убрать кейс с сейф и пошёл к себе. Машина Борг была на месте, и он понял, что этот жирный подонок затаился где-то за занавеской и наблюдает сейчас за ним. Гарий вошёл в коттедж и запер за собой дверь. Выдвинул ящик письменного стола, коробка с револьвером была на месте. Довольный, что всё в целости и непокосновенности, запер ящик. Взял плавки и полотенце и отправился на пляж. Часа два он плавал и валялся на песке, стараясь ни о чём не думать, особенно о том, что предстоял ему вечер. По дороге домой завернул в бар и просидел там с полчаса за стаканчиком виски и вечерней газетой. К себе он вернулся в начале восьмого. Машины Борго не было. Он побрился, принял душ и переоделся в чёрный костюм. Затем отправился в ресторан, захватив с собой одолженные у плотника инструменты, которые тщательно завернул в салфетку. На тот случай, если Борг всё ещё следит за ним. Пообедав, зашёл в контору и забрал у управляющего кейс. Потом направился к дому. Стемнело. Была уже половина восьмого. Он запер дверь, включил свет и опустил шторы. Внизу живота внезапно похолодело, и он ощутил лёгкую тошноту. До этого момента он старался не думать, что предстоит ему через 2 часа. Но сейчас, глядя на револьвер в коробке, во всех подробностях представил себе эту картину. Он поедет на пляж один со всем один, а там уже будет ждать Борг. Одному из них суждено остаться в живых, а другому умереть. У Борга все преимущества. Он профессиональный убийца. Единственное его Гари преимущество этот сюрприз в коробке и расчёт, что Борг не станет его убивать, пока не убедится, что он принёс деньги. Гари налил виски и выпил, что немного помогло снять нервное напряжение. Взяв вечернюю газету, которую принёс с собой, разорвал её пополам и соорудил из этих кусков два плотных свёртка. Уложил их в коробку. Затем достал из кейса пачку 100-долларовых купюр, отделив одну из них, просунул ее между дулом пистолета и отверстием в коробке, замаскировав таким образом дуло. Остальные положил в коробку сверху и закрепил резинкой. Потом отошел немного и критически осмотрел коробочку. Действительно создавалось впечатление, что она доверху набита 100-долларовыми купюрами. Именно этого он и добивался. Револьвера не видно. Подняв коробку со стола, ещё раз убедился, что его палец свободно проходит в отверстие на дне и ложится на спусковой крючок. Он снова поставил коробку на стол и закрыл кейс. Неплохо было бы прихватить её с собой, но если план не сработает, и борг прикончит его, деньги не должны достаться боргу. Неизвестно, наблюдает сейчас за ним толстяк или нет. Во всяком случае, рискованно нести деньги управляющему на хранение. Борг тут же догадается, что Гарри замышлял обман. Он приподнял край матраса на кровати, сунул под него кейс и расправил покрывало. Пора идти. Надел шляпу, закурил. Взял коробку и вышел из коттеджа, заперев за собой дверь. Он положил коробку рядом на переднее сиденье и быстро поехал по Bay Shore Drive к 27-ой магистрали. Ко времени, когда он добрался до канала Томайами, уже совсем стемнело. Движение на широком шоссе было довольно оживленное. Цепочка машин двигалась в сторону Майами. Казалось, только он один стремится уехать из города. Его то и дело ослепляли фары встречных автомобилей, и Гарри это раздражало. Светящиеся стрелки автомобильных часов показывали 20 минут десятого, когда он проехал на конец леса, возле которого останавливались они тогда с Глорией, и ссорились, и где водитель бензовоза спрашивал дорогу к автозаправочной станции. Гари снова подумал о Глории. Теперь он понимал, не надо было бросать её, она его порода. В то время как Джуан слишком надменно, слишком аристократично, какой бы поступок он не совершил, Глория бы от него не отвернулась, и сейчас, будь она в живых, Она пошла бы вместе с ним на встречу с Боргом. Она ни за что бы не оставила его в беде, не отпустила бы его одного в это страшное место. Доехав до перекрёстка, от которого начиналась дорога на Кольер-Сити, он свернул налево. Было без пяти 10. Сердце угаре бешено колотилось, а руки похолодели и стали липкими от пота. Еще минут через пять фары высветили ракушечные горы, выросшие по обе стороны дороги. Он прибавил скорость, стремясь как можно быстрее вырваться из этого тоннеля. Потом резко затормозил, выключил фары и с минуту сидел неподвижно, разглядывая через ветровое стекло мутно белеющий пляж и море, поблескивающее в лунном свете. Луна прилипала к безоблачному небу. Яркое и блестящее солнце. словно начищенная серебряная монетка. В жёстком белом её свете все предметы отбрасывали чёткие тени, а пляж был освещён так хорошо, что Гари различал каждый камешек, каждую дюну и даже мелкие складки на песке, образованные ветром, словно кто-то высвечивал их прожектором. Борго видно не было. Гари вышел из машины, взял коробку и сунул в её подмышку Медленно пошёл по дорожке к морю, пока она не оборвалась в песке, и перед ним не предстал во всю ширь совершенно пустынный пляж. Он вдруг увидел кучку водорослей, маскирующих могилу Глории. По спине его пробежал холодок, он передернулся и отвернулся. Внезапно ему почудился какой-то слабый звук, настолько слабый, что в следующую секунду он усомнился, что слышал его вообще. Гари застыл как вкопанный, затем медленно обернулся и посмотрел направо. Там был Борг. Он стоял в 10 ярдах от Гари, прислонившись спиной к дереву, огромная бесформенная чёрная тень. "Ну что, притащил бабки, приятель?" хрипловатым шёпотом спросил Борг. "Деньги со мной". Борг поднял правую руку и шагнул вперёд, вышел из тени. Лунный свет упал на кольт 38-го калибра, которым он целился прямо в голову Гарри. «Ты это видел? Так что гляди у меня без фокусов. Сперва покажи бабки». «Пожалуй, сработает», — подумал Гарри. Губы его пересохли, а сердце колотилось так часто, что больно было дышать. Расчет оказался верным. Борг не убьет меня, пока не убедится, что деньги на месте. «Вот они. Здесь». Хрипло пробормотал Гарри и переложил коробку в правую руку. Указательный палец скользнул в отверстие и лег на спусковой крючок. Внезапно Борг включил мощный карманный фонарик, который неведомо каким образом оказался в его левой руке. Луч света ослепил Гарри, однако, сощурившись, он различал силуэт Борга и видел, как тот передвинулся немного влево. «Давай поглядим», — сказал Борг. Гарри тоже переместился вверх. Так что теперь они стояли лицом к лицу. Гари инстинктивно чувствовал Борг, понял, что дело нечисто. Он понимал, у него остаётся какая-то доля секунды, прежде чем Борг нажмёт на спусковой крючок. И Гари выстрелил. Выстрелил и тут же револьвер Борга плюнул огнём. Два выстрела прогремели почти мгновенно. Почти одновременно. Уля дум-дума вошла в грудь Боргу чуть ниже сердца. Он рухнул на песок, как зарубленный топором бык. Его кольт ещё раз плюнул огнём, потом ещё, но пули со свистом ушли в звёздное ночное небо. Через какую-то долю секунды после первого выстрела Борга, горя ощутил острую боль в бицепсе правой руки. Коробка выпала из обвимевших пальцев, и он покачнулся, зажимая рану левой рукой. Все же ему удалось устоять на ногах. Он взглянул на тушу борга, неподвижно распростертую на песке, затем медленно, неуверенно двинулся к нему, подобрал фонарик и осветил мертвое лицо. Он стоял, глядя на борга, а с кончиков пальцев быстро и бесшумно капало на песок кровь. Затем, убедившись, что противник мертв, отошел, все еще придерживая раненую руку и чувствуя, что рука в пиджаках густо пропитан кровью. Голова стала пустой и легкой. Гарри понимал, первым делом надо остановить кровотечение. Вспомнился Джой Фрэнкс, как ему прострелили руку и как он истекал кровью. С большим трудом удалось стащить с себя пиджак. От усилий, затраченных на это, затошнило, и он почувствовал такую слабость, что сел на песок. Кое-как закатал рукав рубашки. Пуля попала в мякоть, чуть ниже плеча. И рана сильно кровоточила. Он обмотал руку платком и туго завязал его, зажав один конец зубами. Потом несколько минут переводил дух, склонив голову на левое плечо. Итак, я одержал над боргом верх, думал он. Всё висело на волоске, но я одолел его. Интересно, захватил ли он с собой ключ? Надо проверить. Он медленно поднялся, взял фонарик Подошел к Боргу и, опустившись на колени, обшарил всю его одежду, но ключа не нашел. Прихватив с собой коробку с пистолетом, он поплелся в лес. Через несколько минут обнаружил машину Борга, но ключа не оказалось и там. Может, Борг оставил его в мотеле, а вдруг отправил в полицию? Нет, скорее всего, оставил в мотеле. На твердой походке он направился к дороге. На секунду преостановился, взглянуть на то место, где он похоронил Глорию. Прощай, Глори, сказал он. Мне страшно, не хочется оставлять тебя здесь совсем одну. На что поделаешь? Затем повернулся и снова зашагал к машине.